«Бог грязни», глава 335, «Безумие». На пустынном острове Шиян сидел, скрестив ноги, и с мрачным лицом смотрел на восток. Через несколько минут он влил в кровавое кольцо духовную энергию и отправил ледяному пламени и сути пламени сообщение. «Я постараюсь связаться с кольцом и скажу ему, чтобы оно отпустило вас». «Наши судьбы больше не связаны!» Ледяное пламя молчало и никак на это не отреагировало. Суть пламени только что проснулась. Оно было озадачено и стала расспрашивать Шияна о том, что случилось. У Шияна было не так много времени, но он вкратце рассказал всю ситуацию сути пламени. Суть пламени никак не реагировала на это будто обдумывала все услышанное. В Кровавом кольце две формы жизни упорно о чем-то думали. В этот момент природная энергия пустынного острова начала становиться плотнее с каждой секундой. Шиен удивился и рефлекторно посмотрел на небо. С неба спускался кристалл, Размером с человеческую голову. Этот кристалл завис над Шияном. Дух Святого Бога! Шиян удивленно вскрикнул, когда увидел этот кристалл. Почему ты... Какие-то злые существа заполнили остров. Они могли обнаружить меня, поэтому я убежал. Донесся голос Духа Святого Бога из кристалла. Я нырнул под землю и последовал за твоей аурой. Ты обещал найти ли меня тело. Я пришел в надежде, что ты выполнишь свое обещание. Шиян был удивлен. Спустя секунду он вздохнул и покачал головой. Я не смогу тебе помочь, так как через некоторое время умру. Ты должен уходить отсюда как можно. Не став ждать слов Духа Святого Бога, Ледяного Пламени и Сути Пламени, Шиен послал в кровавое Кольцо Духовную Энергию. «Я знаю, что ты меня слышишь. Можешь выпустить Ледяное Пламя и Суть Пламени. И нужно это сделать как можно скорее. Я все равно умру, и они мне все равно не пригодятся». Однако от Кровового Кольца не последовало никакой реакции. Шиян стал думать, что его прошлые догадки были всего лишь иллюзией. Может, в Кровавом Кольце нет никакого духа? В противном случае, почему он не показал себя в такой критический момент? С этой мыслью настроение Шияна упало еще ниже. Возможно, он вообще не сможет освободить суть пламени и ледяное пламя. Это вызвало у Шияна чувство полнейшей беспомощности. Спустя несколько секунд кровавое кольцо вдруг засияло и покрыло светом область радиусом в 10 метров вокруг Шияна. Что происходит? Ледяное пламя и дух святого бога одновременно вскрикнули. За долгое время у них выработался страх, странным проявлением энергии даже суть пламени почувствовала что что-то тут неладно и хотела выбраться из кровавого кольца три потока странной энергии вылетели из кровавого кольца в двух из которых находились ледяное пламя и суть пламени третий поток энергии схватил ошарашенного духа святого бога и затянул его прямо в центр глубокого ци Шияна. Ледяное пламя и суть пламени также одновременно были туда затянуты. В центре глубокого ци появился вихрь из трех форм жизни. Духа Святого Бога, ледяного пламени и сути пламени. Шиян воспользовался духовной энергией и начал осматривать свое тело, В его глазах мгновенно появился ужас. Этот вихрь кружился с головокружительной скоростью и постепенно стал превращаться в рисунок инь-янь. Одной стороной этого рисунка было ледяное пламя, а другой — суть пламени. Между ним находился дух святого бога. Какая-то странная сила — сплела три формы жизни вместе, из-за чего они сформировали узор инь-янь. Огромное количество мощной энергии вдруг появилось в центре глубокого ци. Эта мощная энергия резко разлилась по всему телу. Кости Шияна вдруг начали громко трещать, вызывая неимоверную боль. В этот момент он выглядел так будто испытывал все пытки ада. Все его кости и сухожилия разрушила странная мощная энергия. Затем эта энергия хлынула в меридианы. Энергия Ся Шин Чуаня начала перерабатываться с безумной скоростью. Огромное количество негативной энергии вылетело из меридиан так быстро, что он почти потерял сознание. Внезапно Шиян почувствовал, будто вся кровь в его теле горит. Странная мощная энергия, словно бушующая река, растеклась по всему телу. Из-за этой энергии непроизвольно активировался второй этап ярости. Тело Шияна мгновенно иссохло. Огромное количество злой энергии тут же выстрелило в небо, в форме большого белого столба. а а взревел от боли, словно дикий зверь. Он упал на землю и извивался, пока неконтролируемая энергия терзала его тела. Бум-бум-бум! Когда он катался на земле, то снес несколько стометровых холмов и гору. Словно они были сделаны из бумаги, а не из камня. Все 820 меридиан его тела стали испускать белый туман. Этот белый туман был наполнен негативной энергией, которая заставляла людей дрожать от страха. Внезапно негативная энергия влилась в вены Шияна и стала бесконечно выпускать Злые эмоции. Глаза Шияна стали кроваво-красного цвета и напоминали глаза первобытного дикого зверя. Он стал испускать чудовищную ауру, наполненную жаждой крови и безумием. Вшух! В этот момент черный луч света пронзил облака и остановился над островом. В небе завис четырехметровый демон, а из его головы росли три изогнутых рога. Всё его синее мускулистое тело и лицо были усеяны шрамами. Демон холодными глазами осматривал пустынный остров под ним. Это был демон капитан Мацидзе. Мацидзе холодно посмотрел на ревущего шияна, Бум! Ма резко приземлился с трёхсотметровой высоты. От его приземления задрожал весь остров. Шиян продолжал кричать и извиваться. Мелкий ублюдок! Наконец мы снова встретились! Ма поднял голову вверх и выстрелил из рогов в небо чёрным светом. Затем из его ладоней начали вылетать тысячи окровавленных черепов. Все эти черепа были человеческими. Черепа стали выпускать плотную демоническую энергию изо ртов и глазниц. Ма Ци взмахнул рукой, и черепа полетели в Шиена. Шиен встал с безумным взглядом и сорвал одежду, со своего сморщенного тела. Когда тысячи черепов полетели в него, Шиян слегка согнул колени и, посмотрев на небо, вызвыл, словно взбесившись. Белый столб энергии над его головой стал расширяться и превращаться в пятерых ужасающих демонов. Пять демонов, что всегда находились в его духовном море, теперь обрели физическое тело Благодаря огромному количеству негативной энергии. Каждый из них был высотой в 30 метров. Они парили в небе и выглядели словно демонические боги. Когда черепа начали подлетать к ним, они просто схватили их. Пять демонов схватили все летающие черепа и раскрошили их в пыль, которая была унесена ветром. Когда пять гигантских демонов получили физическую оболочку, они стали похожи на демонов даже больше, чем ма ци демонов подняли голову, взвыли и начали поглощать демоническую энергию, выпущенную ма словно киты, заглатывающие воду. Плотная демоническая энергия, что летала вокруг на несколько километров, Мгновенно исчезла. Она стала подпиткой для пятерых демонов и сделала их сильнее. Тела пятерых демонов стали черно-белыми. Они увеличились в размерах до 10 метров и испускали ужасающую ауру. Эти демоны-боги медленно кружили над головой Шияна. Шиян задрал голову вверх и взревел. Безумная энергия хлынула из его тела прямо в этих огромных пятерых демонов, клоны древних демонических богов. Невозможно. В тёмно-синих глазах Мацэдза промелькнул страх. Он уставился на пятерых демонов над головой Шияна и не мог поверить своим глазам. Аа! Шиян согнул колени и взревел нечеловеческим голосом. Его сморщенная кожа покрылась множеством трещин, из которых вылетало огромное количество белого тумана. В его животе ярко вспыхнул шар света, из которого вылетели лучи света. Эти лучи врезались в несколько холмов и полностью уничтожили их. «Ты обладаешь такой огромной силой!» И находишься всего лишь в сфере земли, ты должен умереть. Мацидзе быстро пришел в себя. Выпустил из своего тела демоническую энергию. Даже если ты обладаешь клонами древних демонических богов, смерти сегодня тебе не избежать. Мацидзе злобно рассмеялся и поднял руки вверх. В воздухе над ним Появилась 10 демоническая сабля, которая сама влетела ему в руки. Мацидзе замахнулся огромной саблей и помчался на Шияна с кровожадной улыбкой.